Господин и госпожа совершенства. Никогда не выходят из себя, всегда спокойны и улыбчивы, понимают своих детей на сто процентов, никогда не таскают детей по скучным выставкам, покупают нутеллу по первому требованию, решают на год поселиться всей семьей в Микелэнде. Хорошая новость. Тем лучше. Иметь родителей с недостатками даже прикольно. Если ты терпеть не можешь, что родители тебя то и дело торопят, воспользуйся советом номер один. Срочно дай им чайную ложечку предка успокоина или таблетку притормозина. Совет номер два. Когда же вы, наконец, перестанете все время меня подгонять? Тут что, пожар? Или на поезд опаздываю? Или ко мне принц посватался? Или на ракету? Я люблю тянуть резину. Дзинь-дзинь-дзинь. Почему родители так волнуют твои хорошие манеры? Просто они боятся, что с тобой произойдет то же, что и с ними. Знаменитый господин Козявкин, 102 года, в возрасте пяти лет, засунул палец себе в нос и не смог вынуть. Чпок! Его специальная машина, его шляпа, его гроб в скором времени. Легонькая загадочка «В чем разница между сверхсовременной микроволновой печкой и тобой?» «Первое. Бе, фу, грязная!» «Второе. Воняет протухшим паштетом и заплесневелым сыром. Фу, бе, ну и запах!» «Поговорим о гигиене!» «Ответ. Самоочищается. А ты нет. Вот жалость!» Вот почему родители все время заставляют тебя мыться и совершенно справедливо. Порой родители применяют к тебе особо изощренные пытки, например, ведут к зубному ай ай яй Ой-ой-ой!» Остатки жевательных конфет, запрещенные риски, кусочки картошки фри. Зато в 2032 году ты скажешь им за это спасибо. Ты в фильме «Человек со слепительной улыбкой» потому что станешь суперзвездой Голливуда или разбогатеешь, снявшись в рекламе зубной пасты. Блеск. Реклама. Скорее закажи себе эту чудо-машину на Новый год. Машина по превращению родителей в детей, чтобы они понимали тебя на все 200%. Помести в нее своих родителей и нажми кнопку «Пуск». Ну что, едем на выходные в тьму тараканские музеи керамики и фарфора? Твои обычные взрослые родители. Пуск. Ура, на выходные все едем в Микиленд. Твои впавшие в детство родители. Порой родители бывают невыносимо прилипучими. Но поверь, дорогуша, все это только от большой любви. Суперклей сильной фиксации. Они повсюду таскают тебя с собой, вместо того, чтобы дать досмотреть глупый сериал по телеку. То и дело гладят тебя по головке, целуют тебя по десять раз на дню, непременно хотят знать все о твоей жизни, в твоей комнате чувствуют себя как дом. А иногда даже шпионят за тобой. Доказательства на следующей странице. Вот вся правда о твоем первом самостоятельном походе в магазин за хлебом. Она выходит из дома. Подставные пешеходы в лазерных очках. Твоя мама переговаривается с продавщицей булочной по Собака-радар, ты, фургон с командой скорой помощи. Облако со встроенной камерой слежения, самолет-шпион, разведывательный спутник, камера наружного наблюдения, булочная, прием-прием. Примечание. Не держи зла на родителей за это, они просто за тебя волнуются но если они будут продолжать так делать, когда тебе стукнет 42, то у тебя определенно проблемы. Твои родители просто помешаны на фруктах, овощах, прогулках на свежем воздухе, культурном времяпрепровождении, и они абсолютно правы. Иначе посмотри, во что бы ты мог превратиться. Памела — глупая жирная гусеница. В конец отупевшая, не умеет поддержать разговор, круглая невежда, вялая нехватка витаминов, чрезвычайно медлительная, скорость 2 см в час, невзрачная, склизкая, бесформенная тельце, не занимается спортом. Пикассо — это еще что? Хочешь стать таким же? И это при том, что она, по крайней мере, ест зелень. Игра-загадка. Найди три ошибки на соседней странице. Да-да-да, да-да-да, да-да-да, да-да-да. Ответ. У мамы три ноги, у папы три глаза. Родители, которые говорят «да» на любую просьбу, не существуют в природе. И это даже к лучшему, потому что иначе бы у них росли ужасно невоспитанные дети. Но родители, которые все время говорят «нет», это тоже ненормально. Нет-нет-нет, нет-нет-нет. Но если у тебя именно такие предки, срочно подари им эту книгу. 50 упражнений для развития гибкости у особо закостенелых родителей. И в результате опля. Да, разрешаю тебе пойти в кино. Шпагат. Да, можешь взять карамельный пудинг. Мостик. Угадай, почему родители заставляют тебя рано ложиться спать? До того рано, что летом ты рискуешь получить солнечный удар лежа в постели. 21 час 30 минут, 21 июня. Может быть, потому что как только ты закрываешь глаза, они бегут на ночную дискотеку? Рок-н-ролл, потанцуем? Крейзи диско Да нет же, просто они хотят, чтобы ты выспался и не клевал носом весь следующий день. Но самое худшее из всего — это когда родители говорят тебе делать одно, а сами делают ровно наоборот. Вот, например. «Пойди и почисть зубки, зайчонок. А у самого такой запашище изо рта, что хоть падай». «Будь вежливой, лапочка. Черт бы побрал эту треклятую духовку, чтобы она провалилась. У меня запеканка подгорела». В таких случаях постарайся напомнить им, что ты во всем берешь с них пример. Реклама. Представляем суперкомпактную волшебную палочку, с помощью которой ты сможешь превращать родителей в отвратительных жаб каждый раз, когда они ударяются в крайности. Это спичка для сравнения. Всегда держи ее при себе в кармане. Пример. Мы лишаем тебя десерта на 250 лет вперед. Раз-два и готово. Ква-ква. Примечание. Прежде чем превратить их обратно в людей, не забудь взять с них обещание исполнить все твои желания, даже самые безумные. Больше всего родители не переносят, когда им врут. От этого они заболевают, и у них появляются температура, сыпь, тошнота. Это признаки очень серьезной болезни под названием «острый кризис недоверия». Чем больше ты будешь им врать, тем дольше они не смогут вылечиться, и потом уже никогда не смогут тебе верить, даже когда ты будешь говорить им чистую правду. Так что имей в виду. 1 сентября. Твоя новая лучшая подруга. Оставалась на второй год 12 раз, одета в краденую косуху, шатается по ночным дискотекам. Кстати, помни, что родители обязательно должны знать, с кем ты водишься. «И это правильно, ведь они справедливо опасаются, что ты попадешь под дурное влияние и плохо кончишь. Три дня спустя. Тюрьма. Тебя приговорили к шести месяцам тюрьмы за кражу конфет из магазина». «Внимание, внимание! Экстренное сообщение!» «Что делать, если родители упали в обморок, увидев твои школьные оценки за триместр?» «Кошмар! О боже!» бездельничал и хулиганил на уроках. Варианты выхода из ситуации. Первое. Дать им понюхать что-нибудь запашистое. Второе. Если не поможет, вылить на них ведро ледяной воды. Третье. В самом крайнем случае вызвать специальную неотложку. и у, -у, -у. Скорая помощь родителям. Команда опытных врачей. Реанимация в случае двоек по всем предметам. «Бывает, что родители не могут договориться даже между собой. Быстро надевай красные брюки, и мы едем в гости к бабушке с дедушкой». «Нет уж, оставайся в синих брюках. Вот надоели». «Эй, ребята, либо вы договариваетесь между собой, либо дарите мне еще одну пару ног на день рождения».